записки о японской поэзии Японской поэзии присуще самобытное очарование. В давние времена одной из характерных черт японской поэзии было почти полное отсутствие влияния извне. Китай, у которого она столь много заимствовала в других областях, не исключение. В книге по сравнительной поэзии Япония заняла бы одно из первых мест. Легче описать то, чем не является японская поэзия, чем то, что она представляет собой в действительности. Начнем с того, что не существует японского эпоса, такого как «Илиада», «Калевала» и «Махабхарата» – индийский эпос. А название «Нагаута» – длинная песня – вводит нас в заблуждение, поскольку в действительности длинных японских стихотворений не существует. Философия, религия, сатира не являются темами для японского поэта. Он даже заходит столь далеко, что считает, будто война – неподходящая тема для стихотворения Танка и хайку В чем же тогда очарование и чудо японского пигаса Истинный гений нашел воплощение в танка, в стихотворениях из пяти строк и 31 слога. Во многих отношениях танка демонстрирует гораздо большее ограничение поэтических средств, чем английский сонет, и многословным европейским поэтам неплохо было бы попрактиковаться в поэтической форме, где на первом месте умолчание и недосказанность, а основным выразительным средством служит намек. Удивительно, что музыка, стиха и настроение вполне умещаются в стой лаконичной форме. Танка – это определенно краткая форма, но она зачастую предполагает с навязчивой настойчивостью, что поэтический отрывок в действительности не имеет конца. Воображение подхватывает его и продолжает в тысячах новых строк. Танка – такая же неотъемливая черта Японии, как Гарафудзи. Все это невозможно понять, если не предположить, что японский поэт должен по существу обладать утонченным природным чутьем художника. В нем поэзия и живопись неразделимы. Японский поэт должен уметь передать всего в пяти строках метким языком те идеи, которые он желает выразить. То, что это ему успешно удается, не вызывает сомнений. Такие короткие стихи, на удивление, сродни японской культуре, поскольку японцы так любят все миниатюрное. Любовь, с которой они вырезают нецки и большую фигурку на японском кисете с табаком, или разбивают крошечный сад размером не больше суповой тарелки, проявление того же тонкого дара. Существует еще более миниатюрная поэтическая форма. Она называется хокку или хайку и в ней всего 17 слогов. Например: "Гляжу, опавший лист опять взлетел на ветку, то бабочка была". В древней Японии бабочки были не просто летающими насекомыми. Появление этого ярко окрашенного существа предвещало прибытие какого-то хорошего друга. В некоторых случаях стайки бабочек считались душами погибших в сражении воинов. Хякунин Иссю Те, кто знаком с Хякунин Иссю, 100 стихотворений, 100 поэтов, Произведением, написанным до нормандского завоевания, согласится, что древняя японская поэзия во многом зависела от умелого использования аммонимов и аллюзий, постоянных эпитетов и эпиграфов, так называемые формульные слова. В этом искусстве практиковались не для того, чтобы вызвать смех, что было целью Томаса Худа, а скорее для того, чтобы заслужить восхищение за создание умного и тонкого словесного орнамента. Ни один перевод не может полностью передать эту сторону японской поэзии, но следующая танка фунья но ясухиде, возможно, даст некоторое представление о такой искусной игре слов. Она налетит, и никнут осенние травы, сгибаются деревья. Воистину, горы и ветер, соединяясь, порождают бурю. Изобретательность автора проявилась в том, что «Ямакадзе» – «горный ветер» – пишется при помощи двух иероглифов – «гора» и «ветер». Если их объединить, получается слово «араси» – «гуря». Такая замысловатая игра слов употреблялась, но умеренно, поэтами классического периода, чтобы возродиться в более позднее время, когда эту традицию стали порицать, поскольку считалось, что подобная словесная демонстрация затмевает поэтическое настроение. Любовная лирика Японская любовная лирика существенно отличается от того, к чему мы, европейцы, привыкли. Утомительная привычка перечислять достоинства любимой женщины, независимо от того, насколько кратко или длинно это получается, к счастью, совершенно невозможно в танка. В японской поэзии нет ничего подобного чувственность «суинбурно» или «расетти», тем не менее чувства выражаются изящно и приятно. В Японии, так же, как и в любой другой стране, несомненно, были любовные лирики, которые, возможно, со всем пылом страсти отдающиеся любовной теме своих стихов, но в поэзии этот пыл скорее призрачный, чем плотский. Он всегда проявляется вежливо и утонченно. Что может быть более чистым и изысканным, чем эта песня «Таня цветов» из провинции Бинго? Если хочешь встретиться со мной, любовь моя, Только мы вдвоем. Приходи к воротам, любовь моя, В солнце или в дождь. Если люди спросят, зачем ты здесь, отвечай, любовь моя, что пришла, посмотреть на прохожих. Если хочешь встретиться со мной, любовь моя, только ты и я. Приходи к сосне, любовь моя, пусть облачная или ясно стой среди колосков, любовь моя. И если люди спросят, зачем ты здесь, отвечай, любовь моя, что пришла, чтобы поймать бабочку. Или вот следующая танка, написанная в XI веке чиновником Мисомотой. Если мы встретимся наедине, где ни одна душа не сможет нас увидеть, я тихонько шепну тебе на ушко такие мои слова омоэ те -наму». В этом стихе гораздо больше изобретательности, чем может показаться на первый взгляд. Эта танка была адресована принцессе Масака, и хотя слова «Омоэ-те-наму» можно перевести как «Я умираю, моя любовь за тебя», эта фраза также может означать «Я забуду о тебе». Можно предположить, что эти строки были специально написаны двухсмысленно на случай, если бы они не дошли до адресата, а попали в руки дворцовой охраны. Стихи о природе Несмотря на то, что японские любовные стихи очаровательны, они не столь красивые и не столь выдающиеся, как те, что описывают какое-то настроение, природный пейзаж, ведь японские поэты прежде всего певцы. Наш национальный гимн – далеко не поэтическое произведение, Вот как звучит японский гимн в буквальном переводе. прав император, тысячу восемь лет тысяч поколений, пока мох не украсит скалы, выросшие из щебня». Перевод Лазарева. Эти слова навеяны древней песни «Кими Гайо и Скоккин Вакасю», и, подобно всем древним песням, восхваляющим императора, Выражают пожелания, чтобы император, который, благодаря своему прямому происхождению от солнца, победил смерть, жил и правил страной столько времени, сколько простой смерть на себе и представить не может. В Японии скалы и камни имеют символическое значение, которое тесно связано с буддизмом. Они символизируют не просто устойчивость, но олицетворяют молитвы. Японская поэзия, описывающая природу – Цветение слив и вишен, лунные дорожки в реке, полет сапли, тихое шушание иголок голубой сосны или белую пену на гребне волны. Особенно прекрасно. Лучшие из таких стихов навевают грусть. Вот один из таких стихов, написанный Исе. Весною каждый год в струящейся реке мне видятся цветы. Задумаю сорвать, лишь намочу рукав. Камо томей. Как часто вспоминаются стихи японского отшельника Камо-но-тумей, жившего в XI веке. Он поселился в маленькой горной хижине недалеко от столицы. Там он читал, играл на бива, прогуливался в окрестностях, собирая цветы плоды, срывал ветки кленов, которые клал на алтарь Будды в качестве подношений. камо но был истинным любителем природы и тонко чувствовал ее настроение. Весной он любовался волнами глициней. Словно лиловые облака, они заполняют собой весь запад. В летнем ветре ему слышалось пение кукушки, а когда приходила осень, он смотрел на деревья, окрашенные в золото, а появление и исчезновение снежных сугробов напоминало ему о постоянно пребывающей и убывающей сумме человеческих грехов в мире. Любуешься на снег, его скопление, его таяние — все это так похоже на наше прегрешение. В своей книге Ходзеки «Записки с кельи» Самые утонченные и захватывающие автобиографии, созданные на японском языке, он писал «Вся радость существования достигается у меня предела, у изголовья беззаботные дремы, а все желания жизни пребывают лишь в красотах сменяющихся времен года». Он так сильно любил природу, что с удовольствием взял бы все ее краски и запах цветов после смерти с собой в потусторонний мир. Именно это он и имел в виду, когда писал. Но вот лунный диск земной жизни клонится к закату и близок уже к гребню предконечных гор. И когда я предстану вдруг перед скорбью трех путей, о чем придется мне жалеть? После смерти грешники могут попасть в одну из трех сфер ада. Огненный ад, ад голодных демонов, ад неизменных тварей. А вот трогательная Хоку, написанная Тио после смерти ее маленького сына. О мой ловец-стрекоз, куда в неведомой стране ты нынче забежал? на смерть маленького сына. Перевод марковой Души умерших детей японцы часто изображают играющими в небесном саду с теми же цветами и бабочками, с какими они обычно играли, пока были живы. Именно эта тонкая черта детского характера японцев помогает им раскрывать секреты цветов, птиц и деревьев, помогая запомнить их робкие мимолетные тени и запечатлеть, как по волшебству, на картине, на базе или в изящном и печальном стихотворении. Печальное очарование вещей В японском языке есть выражение «мононо авара сиру» – печальное очарование вещей или бренность бытия, которое, видимо, наиболее точно передает смысл всей японской поэзии. Между поэтом и картиной природы, которую он описывает, существует печальное и тесное единство. Снова и снова он говорит, что весна, со всем ее богатством цветения, вишен и слив, будет продолжать приходить в его страну уже после того, как сам поэт давно покинет этот мир. Почти все японцы, от крестьянина до самого Микада, императора, поэты, Они пишут стихи, потому что каждый день живут поэзией. Точнее сказать, они жили поэзией до того, как в Японии появились европейские котелки и фраки, до того, как японцы стали мечтать об оптовой торговле европейскими товарами. Они жили поэзией, и вся эта поэзия была пронизана тесным единением с природой. А когда в месяц седьмой луны приходит праздник Бонн, многочисленные души умерших поэтов возвращаются, чтобы полюбоваться вновь на цветение Японии, чтобы побродить по старому семейному саду, пройти через красные храмовые тории или облокотиться на каменный фонарь и с упоением насладиться разгаром летнего дня, который для них слаще, чем вечная жизнь в потустороннем мире.